Глава 85 Услышав слова Рацингера, Маргарита Романова не смогла усидеть на месте. Девушка поднялась со стула и зашла немцу за спину, не сводя глаз со снимка. Что же это такое, чего не ожидаешь увидеть на барельефах храма? Иеротическое письмо сказал немец, возвращаясь к изучению фотографии. «Но я никогда не видел, чтобы его использовали на барельефах». Секретарша Алиса тоже встала рядом с Марго. «Почему это? И чем оно отличается от обычных египетских иероглифов? По сути, иеротическое письмо является редуцированным аналогом иероглифического», ответил Ратсингер. Но, увидев полное непонимание на лицах своих спутников, пояснил. Каждый знак иеротического письма представляет собой кусочек символа иероглифического. Он взял карандаш и листок бумаги и нарисовал глаз, а затем рядом изобразил лишь радужную оболочку. «Упрощение», — догадалась Марго. Любая языковая система со временем начинает стремиться к нему. Вы правы, так из иероглифики получается иератика. Даже в современном русском и английском языках происходили подобные процессы, приводящие к редуцированию отдельных букв или целых слогов. Прежде всего, они характерны для разговорных практик и часто встречаются в чатах и сообщениях в социальных сетях. Например, «русское спасибо» превратилось в краткое «СПС». А в английском такие сокращения, как «Lol», «ASAP», «BRB» означали целые словосочетания. Практика подобных упрощений встречала бурю негодования со стороны старшего поколения и профессиональных лингвистов. Видимо, им всем было невдомек, что такие процессы начались еще в Древнем Египте. И эротическое письмо было проще использовать для написания бытовых текстов. Продолжил Ратцингер. Для ускорения процесса переноса послания на папирус выводился не целый иероглиф, а лишь его часть но я впервые вижу подобное в храме. Насколько я знаю, выводить иероглифы в храмах было честью, священной обязанностью», — сказала Марго, вспоминая университетские лекции по истории древних народов. Ее удостаивались только специально обученные писцы. Они должны были также получить благословение жрецов, чтобы их допустили до росписи храма. «Священные тексты могли быть перенесены на камни Вечного Дома Бога лишь избранными». «Полагаю, в таком случае лишь немногие могли их прочесть», — предположил Риховский, желавший ускорить процесс рассуждений немца. «А эротическое письмо?» «Оно было общеупотребимо», — признал Ратсингер. «Маргариту как будто током ударило». «Вот оно! Значит, это то, что мы искали» членами ордена могли стать люди всех сословий абсолютно любой должен был иметь возможность прочесть послание чтобы суметь отыскать золотой город поэтому ссытиты написали его эротическим письмом и тогда его было бы довольно просто найти согласилась алиса оно не бросается в глаза но и не теряется на фоне остальных надписей в храме А есть одна загвоздка перебил ее Ратцингер. в эротическом письме Существует несколько вариантов начертания одного и того же символа, поскольку использовались разные фрагменты иероглифа. Так затруднялся процесс расшифровки послания. Даже если бы его нашли, то не сразу бы разгадали. Все сходится. Это дело титов. Маргарита завороженно смотрела на фотографию из архива профессора Питри. С одной стороны, она была воодушевлена, что их дерзкий побег из Москвы Скорее всего, не был напрасным. А с другой, это означало, что путешествие не закончено. Загадку еще предстояло разгадать. Тем временем Ратцингер обратился к дневникам египтолога, предварительно проверив дату на задней стороне фотографии. Вот, профессор Питри тоже обратил на этот участок внимание. Он пишет, что заметил странные символы в западной части потолка храма Сета совершенно случайно уже после того, как они сделали фотографии. Однако Питри не обращает на них особого внимания, полагая, что это своеобразные пояснительные заметки рабочих, строивших здание. Марго поняла, что никогда прежде не хотела, чтобы кто-то так сильно заблуждался. — Скорее, господин Ратцингер, поторопил Ковальский, кивая на заметно дрожавшего араба. — Время поджимает. Нашему гиду, кажется, куда-то не терпится. «Сейчас, сейчас!» Вцепившись в лупу, Рацингер вглядывался в очертание символов эротического письма в темном углу храмового потолка. «Тут шесть строчек, а в остальном храме тексты идут столбцами». Заинтригованная найденным посланием Марго взяла вторую лупу и тоже стала вчитываться в символы. В детстве она непродолжительное время увлекалась древним Египтом, но об эротическом письме слышала впервые. Ее страсть к цивилизации Долины Нила продлилась достаточно долго, чтобы она смогла выучить все иероглифы. Какое-то время девушка даже переписывалась шифровками со своей подругой, пока там не устала от головной боли, которую вызывал у нее процесс декодирования писем Марго. Сейчас детские воспоминания яркими образами воскресали в памяти Маргариты. Мозг сам накладывал известные ей символы, на усеченные значки эротического письма, словно трафарет. Перед ее мысленным взором стал относительно легко выстраиваться осмысленный текст. Пару раз Марго забуксовала, но все-таки смогла подобрать нужный значок, после чего тут же перевела его в русскоязычный аналог. Пока Ратцингер медленно по слогам выводил текст послания, Марго схватила листок бумаги и быстро стала писать подряд буквы без знаков и пробелов. Процесс расшифровки оказался настолько простым, что она сама поразилась. Да уж, вот что значит детские воспоминания. Кажется, у Марго получилось, сказала Алиса, перебив Радсингера посреди второй строчки. Наскоро разбив поток знаков на отдельные слова с значками дроби, Маргарита быстро переписала текст послания из шести строк. Затем она добавила знаки препинания и подвинула листок на середину стола, чтобы все могли его увидеть. «Мда...» — протянул Риховский с досадой. «Как будто мы вернулись в исходную точку. След к злу или добру светило укрывает, от гибели ужасный птенца предохраняя. Лавирует и ловчее у секрета, надежно за огнем следить не забывая. Центром мироздания судьба не управляет, если у могилы не спросите совета». Глядя на шесть удачно дешифрованных маргорифмованных строк, Ковальский тяжело вздохнул и сказал «Бубновый король. Издание второе».